Те же, кто все-таки избрал своей специальностью филологию, даже если они не видят в этой тихой и чистой науке просто убежище от житейских бурь, если для них филологический труд не источник земного благополучия, а призвание, влекущее их за грань усвоенных ими знаний, как часто эти люди оказываются во власти гипноза? Да, не надо отводить глаза. Есть он, гипноз имен, званий, традиций. Извечная она — эта страшная, заразная болезнь студентов и зрелых ученых. Не позволять себе и думать о проверке сложившихся взглядов. Исповедовать их всю жизнь, потому что так принято, так считает Иван Иванович. Ни в чем не соглашаться с редкими инакомыслящими, спорить ради спора. Насколько это замедлило шаг филологической мысли. Сколько открытий было бы сделано, не будь мы слишком сговорчивы. Неуставаемый чересчур быстро от возражений, неизменяемы строгости принципа. Это не призыв к свержению учителей, нет. Да здравствуют наши учителя. Однако не истина должна существовать, поскольку ее высказывают авторитеты. Наоборот, авторитеты неизменно должны существовать лишь постольку, поскольку они высказывают истину. Так думал я в один из февральских дней 1938 года, шагая по камере в ленинградском доме предварительного заключения. Спереди и сзади меня размерены, как часы двигались другие арестанты. Одни в переговаривались, другие, опустив голову, предавались раздумьям о семье ли, оставшейся без кормильца, о своем ли неясном будущем. Стоял тот поздний утренний час, когда призрачная утеха от кружки кипятка с куском черного хлеба уже давно растаяла, а обеденной баланды еще не несут. И заключенные коротают время вхождения кругом, посреди камеры, один за другим, пара за парой. Шаг следует за шагом, минута за минутой. Только что пущены в ход часы арестантского срока. Только что. Хотя кое-кто просидел уже несколько месяцев. Ибо что значит месяцы в сравнении с годами и десятилетиями жизни в тюрьме? Люди, не знавшие за собой вины, со дня на день ждали освобождения. Скептики, умудренные жизнью, не были столь категоричны в прогнозах. Всякое бывает. Могут и осудить невиновного. Они составляли пока немногочисленную группу. Большинство же, особенно молодежь, твердо верило в справедливость. Такое не может продолжаться долго. Там наверху разберутся и освободят всех, кому не место в заключении, кого ждут родные, друзья и работа. Я студент последнего курса университета. Арестованный за 4 месяца до защиты диплома, озабоченно думал, вот мне пришлось провести в тюрьме целых две недели. Это, в конце концов, еще не так много. Если завтра-послезавтра выпустят, можно быстро наверстать упущенное, написать и защитить диплом в намеченный срок в июне, а осенью поступить в аспирантуру. Если освобождение задержится, нас-то здесь немало, с каждым нужно разобраться, наверствовать будет, конечно, все труднее». Но все должно хорошо решиться, недальнее конца года. Я живо представлял себе радость встреч с учителями, товарищами и древними арабскими рукописями. Но освобождение не приходило. И мысли о нем постепенно отступали на второй план. Их место заняла филология, которой годами была полна голова. Для студента-филолога это естественно. Занятия на факультете давали большой простор и необходимые данные для создания работ на частные темы. Теперь, лишенный рукописи, книг, бесед с учителями, я обратился мыслью к общим вопросам языка, к предварительным построениям, обоснованию своего взгляда на происхождение человеческой речи и посвященные этому раздумию, все больше отвлекали меня от окружавшей трагедии. За четыре с лишним университетских года память сделала некоторые основательные приобретения в мире общей лингвистики. Они стремились к смелым выводам. Не все решения выдержали испытания временем, но некоторые из них сохранят значение и сейчас. Главное же состоит в том, что сосредоточенный труд ума позволил мне от первого до последнего арестантского дня с 1938 по 1956 год сохранить активно работавший мозг. Он мог переносить углубленное внимание от предмета к предмету, но никогда не дремал и не погружался в пучину безразличия. В тюрьмах, в ссылке, в каторжных лагерях пришлось убедиться, как это важно для будущих, после тюремных свершений, к которым я себя готовил. Мысли, начавшие эту главу, сопровождавшиеся моими шагами по камере, явились одной из живительных частиц, сберегших меня самого. Итак, мы пока находимся в камере 23 Ленинградского дома предварительного заключения сокращенно ДПЗ. Три буквы, мрачно звучащие при их соединении, острики за решеткой растолковывают по-своему. Дом пролетарской закалки. Домой пойти забудь. Невдалеке от нашей внутренней тюрьмы квартал замыкает старинная церковь по имени Всех Скорбящих Радость. Название не случайно. ДПЗ был домом предварительного заключения и при царях. Здесь в камере один и соседних Провели последние дни перед казнью Софья Перовская и ее товарищи. Отсюда, через темные кованые ворота, поглотившие меня две недели назад, цари -убийц увезли на виселицу. Примыкающее к внутренней тюрьме тяжелое коричневое здание местного управления НКВД, воздвигнуто в 1930-х годах на месте бывшего окружного суда, где Перовскую и других участников дела 1 марта 1881 года осудили на смерть. Улица Воинова, прежде шполярная, в Петровское время первая линия, многое ты повидала. На месте всех скорбящих радостей когда-то стоял деревянный дворец Натальи Алексеевны, любимой сестры Петра Первого. Но напротив двенадцатью окнами выходили на первую линию покоя злосчастного царевича Алексея, умершвленного отцом. А дальше по той же стороне возвышались палаты казненного тогда же в новорожденном Петербурге адмирала Кикина. А незадолго перед моим арестом электромонтер, пришедший чинить проводку, рассказывал, «Иду по шпалерке мимо да, и вдруг вижу оттуда из окна верхнего этажа выбросился человек». Он умирал на моих глазах в луже крови на тротуаре. А давние кованные ворота распахиваются и смыкаются, вбирая в тюремный дом новых и новых узников. Да не даром возникло на малоприметном старом углу название «Всех скорбящих радость». Память сохранила мельчайшие подробности ареста. В 3 часа ночи с 10 на 11 февраля 1938 года раздался стук в дверь комнаты 75 общежития на Петроградской стороне. Вспыхнул свет, вошли двое в шинелях. Спросили паспорта проживающих. Недавно такая проверка уже была. Я протянул выдававшийся иногородним студентам листок с годичной пропиской. Один из ночных гостей бегло взглянул на фамилию и произнес «Одевайтесь, поедете с нами». Рядом с покидаемой койкой на столе помещались мои книги из университетской библиотеки. Книги, приобретенные в букинистических лавках, бумаги, рукописи. Чтобы проверить весь этот скарб у возимого студента, охранникам понадобились четыре часа. Составленную мной по-арабски цветную карту средневекового мусульманского государства взяли с собой подозрительная самоделка. К ней присоединили письма покойной матери, остальное бросили в шкаф, опечатали. В семь часов утра черная Маруся помчала меня в стражу мимо Петропавловской крепости, через Неву, мимо летнего сада к улице Воинова. Тяжелые ворота раскрылись. Вспомнилась Терцина Данте. Пройдя меня, вступают в скорбный град, Где лона полнит вечные печали, Где павших душ ряды объемлет ад. Из тесного дворца я попал на второй этаж. Здесь были отобраны часы, срезаны пуговицы с одежды. После этого меня заперли в узкой коморке без окна. Помещение было уже туго набито жертвами ночного улова. Один старик стал задыхаться, ему не хватало воздуха. Вскоре всех арестованных перегнали в большую сборную камеру, полную народа. Проходя туда по тесному коридору, я мельком взглянул на длинную высокую решетчатую стену справа. За решеткой молчаливо извивалась густая толпа. Месиво заросших мужских лиц и полуобнаженных бледных тел медленно ворочалось в смарадной духоте. Потрясенный всем пережитым в течение бессонной ночи первого тюремного утра, Я свалился на каменный пол сборной камеры и забылся тяжелым сном. Потом почувствовал, что кто-то ко мне прикоснулся и зовет по имени. А, это Ника Ерехович, студент-отличник нашей кафедры семита семитохамидских языков и литератур. Только не арабист, как я, а египтолог. Ника — большой книжник и весьма искусно рисует пиктограммы. Специальности не выбирал, она его нашла сама. Еще школьникам упросил крупных наших востоковедов Наталью Давыдовну Флитнер и Юрия Яковлевича Перепелкина преподавать ему древний египетский язык. Никой, ты здесь? Да, меня взяли сегодня с лекцией. Вызвали к ректору, а там уже были двое в штатском. Повезли на правый берег Невы. Я там снимал комнатку, перерыли все, а потом привезли сюда. Почему он здесь? Наверное, подвело происхождение. Отец Ники был генералом в свете Николая II, а его крестным отцом был сам последний император. Изгудевшие встревоженными голосами сборные камеры, мы попали в баню, где вольную одежду обработали хлорной известью. И, наконец, вечером всех арестованных развели в постоянные камеры. Ника попал в 24 четвертую, я с тремя другими в соседнюю 23 третью, остальные кто куда. Загремел замок, решетчатые двери в решетчатой стене приоткрылась, пуская нас в просторное, полное людей обиталище. Долго ли мне тут быть? Какое-то недоразумение. Спутали, что ли, с кем? Ведь за мной нет никакой вины. Ничего я... Десятки заросших лиц обращены к двери. Десятки блестящих и потухших глаз осматривают вошедших. Новички, сюда! Какие новости на воле? Есть ли еще советская власть? Где же она? Где? Вечером 15 февраля черный занавес, навешанный на решетчатую стену камеры со стороны коридора, всколыхнулся, прозвучал голос охранника. — Кто наше? Так по первой букве тюремная охрана вызывает арестанта. Произносить полную фамилию нельзя. Вдруг человек содержится не в этой камере, а ведь узникам запрещено знать о запертых в других помещениях. — Кто наше? — нетерпеливо повторил голос, не получив ответа в первую секунду. «Шиндер?» «Нет». «Шелебяка?» «Нет». Третьим назвался я. «К следователю!» Застучал замок. Меня повели полутемными внутренними коридорами. Яркое, как лезвие ножа, стремительное, как его удар. Вдруг пронеслась мысль. Сегодня, после многолетнего перерыва, в оперном театре дают аиду. Вот сейчас польются в замерший зал бессмертные звуки, увертюры. Мы четверо друзей договорились неделю тому назад. Отложить все и быть сегодня на театральной площади. И вот, глухой каземат меня конвоирует. Куда я иду? Зачем? Кто этот следователь, к которому я не имею никакого отношения? Может быть, он скажет, в чем дело? Лифт. Поднялись, вышли в широкие освещенные коридоры, засланные дорожками. Это уже не внутренняя тюрьма с ее каменными заплеванными полами. Это соединенные с нею лабиринтом переходов управления НКВД. Меня вели в один из множества кабинетов. За столом восседал молодой человек с невыразительным скучающим лицом под коротко остриженными волосами. — Садитесь, — бросил он мне. Последовал анкетный опрос. Потом Филимонов, так звали моего собеседника, поднял глаза от протокола, пристально посмотрел на меня и спросил. — Как думаете, за что вас арестовали? — Не знаю. — Не знаете? Как же так? — — Раз человека лишают свободы, значит, за ним что-то есть. — Я невиновен. — Невиновен. Все вы говорите так, а потом оказывается горы преступлений. — Если у вас есть какая-то совесть, почему не сознаться? — Да, оступился. Следствие учтет чистосердечное раскаяние. — Мне не в чем раскаиваться. — Хватит! — Филимонов стукнул кулаком по столу. — Не вкручивайте мне шарики. Мы невиновных не берем. Если вы запираетесь, если вам не хватает простого мужества сказать правду что же придется помочь он откинулся на спинку стула и остановил на мне тяжелый неподвижный взгляд вас арестовали за систематическую антисоветскую агитацию в частности вы говорили выборы в верховный совет комедия никогда никогда и в мыслях не было филимонов уже не слушал меня кроме того вы состояли в молодежном крыле партии прогрессистов эта партия охватывала ленинградскую интеллигенцию и стремилась превратить нашу страну в буржуазную парламентскую республику. В молодежном крыле вы были главным сторонником решительных действий. Этого не было? Не это? Будет составлен обвинительный протокол, который вы подпишете. Мы имеем средства, чтобы заставить вас это сделать. Нажал кнопку звонка, вошел конвоир. Уведите. Я шел потрясенный. Все во мне дрожало. Впервые за 25-летнюю жизнь к моим глазам вплотную приблизились мертвящие глаза человеческой лжи, и некуда было деться. Да нет, пусть лучше убьют за эти придуманные преступления, но клеветать на себя нет, невозможно, нельзя. В камере я втиснулся под нары, лег среди в повалку простертых тел. Отбой уже прозвучал узником, полагалось отойти ко сну, думая о только что услышанным неотступно жгли. Внезапно из-под пола раздался протяжный стон, за ним другой. Затем послышались вопли. Сосед, старый крестьянин, приподнялся, опиршись об пол левой рукой и правой перекрестился. Опять? Что опять? — спросил я. Пытают. Голос его дрогнул. Ужас пробежал по мне. Пытают? Кого? Под вот тебе и кого. Таких, как мы с тобой. Чтоб сознавались. Чтоб кляли себя, значит. Он рухнул на свое место, закрыл пальцами уши. Вопли продолжались, порой их перекрывала яростная брань палачей. В следующую ночь истязание повторились. На утро сторожило объяснили мне. Угол тюрьмы, где мы помещаемся, зовется Таиров Переулок. В него выходят четыре камеры: 21-я, двадцать 22-я, двадцать наша, 23-я и 24-е. Под ними в первом этаже пыточные застенки. Там с нашим братом расправляются, как хотят. До смерти замучают, и это можно. Спишут с учета скотлового удовольствия и дел с концом. Тут никто ни за что не отвечает, наоборот, еще и награждают за усердие. Пару недель назад в тех застенках плачи так же вот развлекались, потом вдруг стало тихо, мы уж подумали все, натешились. Так нет, гляди-ка, опять. Филимонов продолжал вызывать меня, требовал признаний. Я все еще держался, но вопли из пыточных камер не выходили из головы. Постепенно сочиненный следователем протокол приобретал стройность и завершенность. Оказалось, что в молодежное крыло партии прогрессистов вместе со мной входили Ника Николай Ирихович и студент исторического факультета университета Лева Лев Гумилев. Товарищеские отношения на воле, причем неполные, Лёва и Ника были незнакомы друг с другом, дали НКВД основание создать нам общее дело. Теперь мы сопроцессники. В камере бывалые арестанты спрашивают у каждого о ходе его следствия, что ему пришивают, и почти каждый охотно делится переживаниями, ищет поддержки в своей неравной борьбе. Ему дают бескорыстные советы, как держаться со следователем, как себя вести. Мне сказали, прискорбно, твое дело, парень. Да уж не так плохо. Здесь в НКВД изготавливают шпионов, изменников, диверсантов. А у тебя ничего этого нет. Теперь смотри, буржуазный прогрессист. За это, конечно, поголовки не гладят, но ведь не фашист. Считай, выпал счастливый номер. А погляди еще так. Упрямишься, твердишь свое, невиновен. Да они и следователи сами это знают. Но ведь спущен план и должность свою надо отрабатывать. Так вот, однажды могут затащить вашу милость под нашу камеру, кость переломают, что тогда? Никакому человеку никакому делу не будешь нужен. Останется в тебе дух после такой пытки, жизни рад не станешь. Это уже называется не жить, а гнить. И может быть, много лет. Все-таки я еще держался, и дивно устроен человеческий мозг, несмотря на остроту моего положения, на униженное существование, или именно поэтому, каждый день приходили ко мне новые мысли, связанные с филологией. По-видимому, настолько было живо приобретенное занятиями в университете, что эти знания развивались уже сами по себе, и вследствие этого требовали выхода. Я не мог записать мысли, примеров, доводов, являвшихся мне. Иметь карандаш и бумагу под запрещалось. И повторял все про себя, чтобы не забыть. Обитель слова будящего мысль. Филология наполняла мое существо, утешала и отрешала от переживаемой беды. Дошло до того, что я думал о словах разных языков, сравнивал их, приходил к выводам, даже стоя в боксах. Боксы — это будки с глухими стенами, расставленные на пути следования арестантов из камер на допросы и обратно. Если по этому пути навстречу вам ведут другого узника, конвейер командует в бокс, и вы, войдя в будку, остаетесь там, пока того не приведут как и в случае с названием первой буквы фамилии заключенного. Так сохраняется тайна ареста. Упорствуя в отрицании обвинения, я как-то сказал при очередном вызове о презумпции невиновности, про которую недавно узнал. Филимонов рассвирепил, ибо не знал, что это такое. А кроме того, слово «невинность» в устах арестанта его раздражало. — К черту вашу презумпцию! Я знать ее не хочу! Понавыдумывали иностранных словечек! Думаете за них спрятаться? — Пошел другой следователь. — Что у тебя тут? — Да вот, — махнул рукой Филимонов, — а Колесину несет. — Ты что ж, не знаешь, как разговаривать с врагами народа? Но тут вошедшего позвали к телефону. Он вышел. Филимонов мрачно сказал. — Пора окончать нам с вами. — Следствию разрешено применять крайние меры. Тут его вызвали к начальнику следственного отдела. Меня увели. А на завтра из какого-то служебного кабинета принесли краузы. Говорили, что это один из латышских стрелков, первых стражей и защитников Октябрьской революции. Людей привлекали его открытое лицо и открытый характер. Недавно этого человека схватили. Вскоре стали часто таскать на допросы. И вот в очередной раз он пробыл там совсем недолго, а вернулся не ногами. На руках тюремной обслуги. Приняв у дверей камеры, товарищи бережно понесли его, положили на ветхие нары. И я увидел. Крауза неподвижно лежал на животе, а посреди обнаженной спины алым пятном била в глаза рваная рана. Невозможно было отвести от нее взгляд, стоя рядом с притихшими товарищами над изувеченным телом. Зло, узаконенное, сытое, прославляемое, торжествовало победу. Но нет, век этой победы будет недолг. Я сберегу себя, чтобы противостоять злу, чтобы радостно смеяться на его тризне. Безмерно тяжко взваливать на себя несуществующую вину. Но еще тяжелее став калекой лишить себя возможности мыслить и созидать. Я подписал протокол дознания 26 марта. Следствие закончилось. Человек привыкает ко всему. Тюремный быт напряжен, однако мне постепенно становилось не так трудно уединяться мыслью, как в начале. Каждодневность одинаковых ощущений притупляет внешние, губительные отзывы души на переживаемое и обостряет внутренние, спасительные. Чем полнее в человеке внутренняя жизнь, тем слабее воздействие на него внешних неудобств. И, конечно, наоборот. Среди множества, в среднем примерно 80 людей, запертых в камере на площади 40 квадратных метров, передо мной с течением времени вырисовывались отдельные фигуры. Борис Борисович Полынов, седой, морщинистый, но бодрый член-корреспондент Академии наук СССР, почвовед. Поездка в Англию на Конгресс, помимо обычных впечатлений, наполнила его гордостью от того, что в Лондонском научном центре он увидел на видном месте портрет своего учителя, знаменитого Докучаева. Но путешествие к берегам Туманного Альбиона обошлось Борису Борисовичу дорого. Его обвинили в том, что он запродал английскому королю Советскую Среднюю Азию. Раз так, то к основной вине легко пришились почти все другие пункты, памятные миллионам 58 статьи Уголовного кодекса. Шпионаж, вредительство, террор, и версия Словом, едва ли не полная катушка, по арестантскому выражению. Следствие над Полыновым давно закончилось. Он сидел уже второй год, и его не трогали, о нем призабыли. Тем, кому по должности полагалось тащить и не пущать, хватало работы по горло. Ворота всех тюрем страны открывались перед новыми и новыми толпами попавших в заточение. Старый петербуржец Александр Александрович Скорон Я так и не узнал о его роде занятий, потому что, когда он, молча присаживаясь рядом со мной, неизменно тяжело вздыхал, время общения уходило на то, чтобы попытаться его утешить, вселить в усталое старческое сердце, надежду на просветление. Постоянно скорбящие долго не живут, и я опасался даже за близкое его будущее. Не знаю, много ли дней отпустила ему жизнь после того, как нам пришлось расстаться перед осенью того же 1938 года. Староста камера Степанов, крестьянин с какой-то ленинградской глубинки. Представление об этом человеке связано во мне с воспоминаниями о неколебимой арестантской законности. Пронизанный требованиями солидарности, справедливости, этики и если угодно самой чести. Степанов, единственный, кто имел бумагу и карандаш, разумеется, в тайне, вел список населения камеры с указанием даты ареста каждого. Соответственно, тюремному стажу, только ему, осуществлялось распределение скромных удобств в жизни заключенного. Давние узники имели преимущество перед новичками, но так как состав заключенных постоянно менялся, одних куда-то переводили, других приводили, то новички с течением времени становились лордами, стыричками, заслужившими уважение и почет за долгие страдания. Мне, проведшему в 23-й камере первые полгода тюрьмы, довелось полностью пройти путь наверх. Во время обеда я сперва вместе с другими новоприбывшими стоял в углу около открытого унитаза туалета, держа в одной руке оловянную миску с баландой, жидкость с редкими капустными листьями и рыбьими костями, а в другую ложку. По мере выбытия старших по стажу я, в соответствии со Степановским списком, передвинулся на освободившееся место за третьим столом. Уже можно было сидеть, потом за вторым, и, наконец, в качестве заслуженного узника уселся за первый стол, который в камере почтительно звали «столом лордов». Этим нарастающее благоустройство за выслугу лет не ограничивалось. Ночью столешницы второго и третьего столов снимались с козел и превращались в нары. Юрцы. Я первоначально спал в тесноте под ними, позднее уже на них, и было чуть просторнее. Все передвижения людей на обеденные и спальные места производились по команде Степанова. И обсуждать их не было смысла, ибо они оправдывались единственно справедливым доводом — тюремным стажем. На исключение из правил могли рассчитывать лишь инвалиды и больные. Нужно вспомнить еще об одной благородной черте, проникшей в быт издавна. Быть может, от народовольцев или даже от декабристов. Заключенные, получавшие продуктовые передачи с воли, обязательно делились их содержимым с неимущими товарищами. Это рассматривалось как долг тюремной чести. В ленинградском доме предварительного заключения всем его обитателям, даже тем, у кого было закончено следствие, не разрешалось ни получать передачи, ни иметь свидания с родными. Но те, у кого при аресте были изъяты и зачислены на лицевой счет, принадлежавшие им деньги, могли один раз в месяц выписать продукты на 25 рублей. В однообразной жизни камеры... День такой выписки и особенно получения вожделенных яств был праздником. Радостная суета оживляла бледные, заросшие лица, потухшие глаза, и счастливые обладатели небольших мешочков с маслом, колбасой, чесноком, папиросами, еще не наглядевшись вдоволь на свои сокровища, подходили к столу и клали свой взнос в помощь товарищам, жившим только на скудном казенном пайке. Тюремное товарищество помогало и сближало. Какая смесь наречий и сословий. Из сумрака воспоминаний полувековой давности о 23-й камере, медленно, одеваясь живым светом, выступают навстречу мне старый большевик, посидевший в царских тюрьмах, и кавалергард, стоявший на караулю царских покоев, заведующий отделом обкома партии и церковный староста, полярник, морской командир, актер. У каждого свое наречие, свой язык, профессиональный и общественный и никого из них я не встречал на воле. Как, следовательно, широк мир, и как широко простерлась рука, согнавшая в казиматы столько незнакомых друг другу людей. Но нет, мир все-таки тесен. 9 апреля в камеру ввели человека, лицо которого показалось мне знакомым. Да, это профессор Генка, крупнейший Кавказовец страны. В октябре прошлого 1937 года Он выступал в Институте Востоковедения Академии Наук на всесоюзной сессии Ассоциации арабистов с докладом об арабских влияниях на Кавказе. Мне запомнились энергичные черты, порывистые движения, живые глаза, черные ухоженные усы. Профессор был красив, говорили, что он происходит от греков. — Здравствуйте, Анатолий Нестерович. Генко вздрогнул, испытующе посмотрел на меня. — Вы кто? Откуда я вам знаком? Арестанты с любопытством прислушались к нашему разговору. — Анатолий Нестерович, вы делали доклад, читали доклад на сессии арабистов. Она проходила под председательством учителя моего, Игнатия Юлиановича Крачковского. Я выступал тогда в прениях по вашему докладу. Генко опустил голову. Да, — Да-да, сессия доклада, Игнатий Юлианович. Все это теперь кончилось для меня, все пропало, как моя библиотека, которая была мне дороже самого себя. «Отбой!» — крикнул охранник сквозь решетку. Все засуетились, начали спешно настилать Нара укладываться спать. На следующий день мы с Анатолием Нестеровичем долго сидели в стороне, вспоминая Институт Востоковедения. Академик Крачковский предложил мне внештатную работу в арабском кабинете этого института, когда я был студентом четвертого курса. Таким образом, к середине пятого довелось узнать многих научных сотрудников. Значительную их часть — начиная от директора, академика Самайловича, поглотило лихолетие, которое переживала страна. Как правило, жертвами расправ были самые талантливые. Судьба Крачковского, особенно после зловещей статьи Люциана политовича Климовича в 1937 году, висела на волоске. Разговор наш с Генко переходил от человека к человеку, одного только я старался не касаться того, что всего полгода назад Анатолий Нестерович был выдвинут в члены корреспондента Академии наук. Собеседнику было бы тяжко вспомнить об этом в тюремной камере. Генко стали таскать на допросы, чаще всего, как было принято, ночные. Они действовали на профессора особенно угнетающе и разрушающе. Он осунулся, побледнел, стал повышенно возбудимым, скорее, чем другие. Вместе с появившейся проседью, обвисшими усами и недавно щегольским, а теперь мятым и запачканным синим костюмом, это производило удручающее впечатление. «Знаете», — сказал он мне однажды, лихорадочно блестя глазами, — «я хочу с вами проститься. Если вам суждено выйти на свободу, да вам это бог, вы же еще так молоды, поклонитесь от меня, дорогому нам обоим институту востоковедения. Анатолий Нестерович, о чем вы говорите?» Когда меня вызовут на очередной допрос, я не вернусь в камеру. Брошусь в пролет лестницы, и все будет кончено. Нет смысла и нет желания жить.